Глава 33. Браслеты для задуманной операции раздобыла Милиса. Время от времени ей приходилось бывать в Бордомском управлении милиты и поскольку об отношении Бенсона к ней знали многие, если не все, у нее образовались некоторые связи. Их оказалось достаточно, чтобы быстро разжиться нужным артефактом, даже не пришлось придумывать более или менее правдоподобную ложь. Помимо браслетов, Отец снабдил Нику кинжалом и научил заклятию, позволяющему спрятать оружие и незаметно призвать в нужный момент. «Я не собираюсь убивать Ламберта», — возразила она, когда Колт принялся все это объяснять. «Знаю», — серьезно ответил тот. «Но если он не оставит тебе выбора, я хочу, чтобы ты была вооружена. Так у тебя будет хоть какой-то шанс». Он также показал, куда следует бить и как, чтобы затруднить процесс самолечения. Ей все это не нравилось». Но Ника поймала себя на том, что внимательно слушает и запоминает. Что ж, однажды она уже ранила жениха, пытаясь спастись от него. Вполне вероятно, что, увидев, каким он стал, она почувствует в себе готовность сделать это снова. Возможно, бить насмерть не будет, но серьезное ранение даст время сбежать. В замок Ника вошла через центральный вход. Решила не пользоваться тайным. Успела за час до колокола. Ее пропустили без лишних вопросов, но в апартаменты новоиспеченного ректора проводили под охраной. Это были хорошо знакомые ей комнаты. Ламберт то ли привык к ним, то ли пока не успел перебраться в башню Колта, то ли был еще не готов избавиться от вещей ее отца, которого он, как считал, убил. Возможно, он и вовсе не собирался никуда переезжать, планируя в скором времени вернуться в Вардом, как только сможет забрать невесту. О том, что она к нему идет. Ламберта определенно успели предупредить. Он ждал ее. Домовые накрыли стол с чаем и небольшими закусками на двоих. От вида едынику замутила. Она не помнила, когда ела в последний раз, но голода не испытывала. Рад, что ты все-таки вернулась. Охмыляясь, поприветствовал жених. От него прежнего почти ничего не осталось. И ника на мгновение испугалась, что уже слишком поздно. И никакой зелье не поможет чужое лицо, чужой взгляд, в котором не было видно ничего человеческого, или хотя бы драконьего. Но ты не торопилась. милиса только сегодня нашла меня и рассказала о твоих угрозах. Ника даже не пыталась выглядеть дружелюбной или хотя бы влюбленной, готовой все забыть и все простить. Она пришла сюда, потому что Ламберт взял в заложники пусть и не самых близких, но важных для нее людей, поэтому выглядела соответствующим образом, стараясь не забыть о том, что он убил ее отца. При любом другом поведении он сразу раскусит ее и заподозрит неладное. «Зачем я тебе, Ламберт? Что ты вцепился в меня?» «Я люблю тебя», — хмыкнул он. «Ты разве забыла? Мы помолвлены». «Чушь собачья», — прошипела Ника. Того тебя, который меня любил, уже нет. Ламберт, которого любила я, не стал бы ни к чему меня принуждать. Не стал бы заставлять приходить к нему, беря в заложники целую академию. «Быть может, ты просто плохо меня знала?» — предположил он, подходя ближе. Ника непроизвольно сделала шаг назад. Ламберт пугал ее, и она уже едва помнила, с каким планом сюда пришла — В её голове все это выглядело иначе. Во всяком случае, казалось, что она сможет сохранить самообладание. Но, судя по всему, переоценила свои возможности. Ламберт тем временем сделал еще пару шагов, и Ника решила, что подходящий момент настал. Пользуясь заклятием, которое отец показал для кинжала, она призвала браслеты, спрятанные на поясе, и, не замахиваясь, кинула их в Ламберта. Подхватила магии и направила... Но он изменил траекторию их полета и отшвырнул в сторону, потемневшие до черноты губы растянулись в зловещие улыбки. Это было так предсказуемо, что почти оскорбительно. Ведь я и подсказал тебе трюк с браслетами когда-то. Думала, я мог забыть. Ламберт все еще надвигался на нее, а Ника отступала, понимая, что места за спиной почти не осталось. Скоро она упрется в стену и окажется в ловушке. Впрочем, она и так в ловушке. Особенно если ардемская стража осталась за дверью. Сбежать будет трудно. Ника запаниковала и, должно быть, призвала кинжал слишком рано. Ей стоило подпустить Ламберта поближе, тогда он мог бы не заметить оружие. А так его сразу вырвало магией из рук и швырнуло в сторону, как браслеты. «Убить меня вздумала», — разозлился жених. «Как же так, любимая? Разве мы не должны быть вместе навсегда? Ты же по рождению меня!» Ника вжалась в стену, теперь видя страшное лицо через пелену слёз, навернувшихся на глаза от ужаса. Последняя фраза не оставила сомнений. Все это время она общалась уже не с Ламбертом, а с той самой тьмой, из которой сотка носила некромантов и которая шепчет им, сводя с ума. И от неё не уйти. Когда воплощенная тьма приблизилась вплотную, Ника в отчаянии попыталась повторить фокус с каменным шипом, но противник оказался готов и к этому. Руки Ники вдруг пригвоздила к стене чуть выше головы, а горло сжали сильные пальцы. «Похоже, мы с тобой не подружимся, пока ты остаешься слишком живой!» Голосом Ламберта прошипела тьма. «Но это легко исправить. Я убью тебя и верну обновленной!» Было больно и страшно, в голове шумело, воздух едва проходил в легкие, но пальцы сжимались все сильнее, грозя вовсе раздавить горло. «Не надо!» — с трудом прохрипела Ника. «Ламберт, остановись!» Что-то вдруг изменилось. Давление пальцев ослабло, прижимающее ее к стене тело отодвинулось. Ника моргнула несколько раз, смахивая слезы, и увидела, что взгляд Ламберта тоже изменился, прояснился, посветлел. В нем мелькнуло что-то знакомое, появились эмоции. «Ламберт!» С надеждой позвала Ника, поскольку жених наконец отпустил ее и даже отошел на пару шагов. «Ты еще здесь? Борись с ней! Пожалуйста! Ты можешь! Твой отец боролся!» С каждым ее словом он отступал, дрожа всем телом. Словно для этих движений ему приходилось преодолевать немыслимое сопротивление. «Беги!» — с трудом процедил Ламберт сквозь стиснутые зубы. «Уходи!» Его колени подогнулись, и он рухнул на пол, упираясь в него руками, выгибая спину, как кошка. Скрюченные пальцы впились в ворс ковра. Ника опомнилась мгновение спустя, нашла взглядом браслеты, подхватила их магией и направила на запястье Ламберта. Когда те защелкнулись, он облегченно вздохнул и оттолкнулся от пола, выпрямился, Но на ноги вставать не спешил. Его лицо посветлело, взгляд стал более осмысленным, но в глазах поблескивали слезы. «Прости, милая», — прошептал Ламберт. «Это был не я, и оно меня не отпустит». Ника не сразу поняла, что всё это время он пятился не как попало, а в определенном направлении, и на колени не упал, а опустился там, где хотел — Там, куда улетел, отобранный у нее кинжал. И теперь Ламберт схватил его и замахнулся, собираясь нанести себе смертельный удар. «Нет, стой!» На этот раз Ника вырвала у него оружие из рук и отшвырнула подальше, а сама торопливо подошла и опустилась на пол рядом с женихом. «Ты не понимаешь!» — вновь сквозь зубы процедил тот, дрожа от напряжения. «Это не изгнать и не подавить!» «Браслеты дезориентировали его, но оно возвращается! Убей меня! Или оно убьет тебя моими руками!» «Все хорошо, Ламберт», — заверила Ника, беря его лицо в ладони. «Мы прогоним его. А пока ты просто поспишь». Глаза дракона стремительно темнели, но он смог дать ей время, чтобы наложить на него заклятие стазиса. Взгляд Ламберта остекленел. Лишенное контроля тела принялось заваливаться на пол. Ника обхватила его за плечи и аккуратно уложила на ковер. Погладила по голове, хотя и знала, что он сейчас ничего не чувствует. Когда они разбудят его, для него пройдет небольшое мгновение. И Ника очень надеялась, что к тому моменту они все исправят.